Глава девятнадцатая «Садись», — говорит Савчук, указывая глазами на стул напротив. Я медлю. Страшно. От его тона и взгляда по коже бегут мурашки. Ещё и мысли носятся в голове, как сумасшедшие. Ни одну не могу поймать и ухватиться. Всё смешалось. Воспоминания, страх, растерянность и не даёт покоя. «Я сказал, сядь, Эва», — повторяет Тарас, и я машинально перебираю ногами. Опускаюсь на стул у его кровати. «Мы смотрим друг на друга. Долго. И с каждой секундой становится лишь больнее. Атмосфера между нами накаляется до предела. Ситуация и так безвыходная. Молчать нельзя. Надо говорить, возможно, даже плакать. Но меня будто парализовало». В памяти всплывает наш последний разговор. Тогда я не придала значения словам Савчука, что он не помнит подробностей и близости с Ангелиной. Была слишком уязвлена, задета, обижена и зациклена на том, как избавиться от наваждения по имени Тарас. Впрочем, ничего с того дня не изменилось. Судя по результату теста ДНК и по тому, насколько похожа Элина и на меня, и на Тараса, ничего между ним и Ангелиной не было. Она специально придумала эту историю, оправдав таким образом успешное ЭКО. Сама я тоже хороша. Господи, как же всё запутано. Какой найти выход? Что теперь будет? Стоило бы понимать, куда лезу, решаясь, по сути, украсть биоматериал бывшего мужа. Но в тот период в меня будто бес вселился и подгонял. «Давай, родим от Тараса, давай это сделаем, закроем дыру из прошлого». Закрыла. Интересно, Тарас догадался, что использована его сперма, или думает, что я естественным образом зачала, как в первый раз? Нам ведь вынесли приговор бесплодия. Точнее, мне. Тогда я устроила истерику, собрала вещи мужа и сказала, что ему лучше найти не такую дефектную. Он разозлился дико. Два дня держал в спальне, заставляя извиняться за сказанное а потом взял с меня обещание, что мы больше не касаемся этой темы. Мы и не касались. Я украдкой смотрела на мамочек с детьми и иногда оплакивала нас, у которых этого не будет. В моменты просветления бегала по врачам, потом как-то отпустила. И так легко стало. Я с головой в учёбу ушла, начала мечтать о карьере. Мы с Тарасом занимались каждый своим делом. И вдруг две полоски. «Ты молчать приехала, Эва. Почему ты так со мной поступила?» — наконец говорит он. Я же места себе не находил, ночами не спал. Я, мать твою, с мясом тебя от сердца оторвал и отдал Крайнову, чтобы ты с ним счастлива была. Я же, блядь, себя под удар подставил, когда он приехал на эту чёртову стройку и полез, куда его не просили, чтобы... Прекрати, пожалуйста. Из глаз брыжут слёзы. Я хватаю Тараса за руку, сжимаю её. Хочу всё объяснить, но слова опять застревают в горле. Комом стоят, ни туда, ни сюда. Будто кто-то удавку на шее затянул. «Почему, Эва?» Голос Тараса срывается. Он сжимает кулак, и я чувствую, как напрягаются его мышцы под моей ладонью. «Я... я хотела ребёнка. Очень хотела». «И что? Как бы я этому помешал?» Тарас горько усмехается. «Значит, проще было вычеркнуть меня? Проще было сказать, что мой ребёнок сын Крайнова? Типа избавилась? Я не понимаю, Эва. Ведь я приходил, предлагал помощь, хотел быть рядом». Объяснял, что мне никто, кроме тебя, не нужен. Ни Ангелина, ни другие женщины. Ума не приложу, как она вообще забеременела. Ну, выпил, ну, поцеловались, а потом пробел. Ты вдруг оттаяла, или наоборот, уже не знаю, что и думать. Ногти впиваются в его кожу. Вы обе от меня были беременны, выходит. Тарас сбрасывает мою руку и запускает пальцы в волосы. Чертовщина какая-то. То пусто, то густо. Не было ни одного, теперь целых два, полный комплект. «Да, почти королевская двойня. Я... Я воспользовалась твоим биоматериалом, не донорским». Голос выдаёт эмоции. «Мне так плохо. Кажется, весь мир против меня. Проблемы, проблемы, проблемы. И никакого просвета. Вроде поступала по уму и совести, но почему всё так обернулось?» Тарас выглядит ошеломлённым. «В смысле?» «Ну, даже если подсчитать «Наш секс», «Потом твоя командировка», у меня ведь уже тогда был снимок. Ты его себе забрал, помнишь?» Возможно, Тарас после травмы туго соображает, да и вряд ли мужчины настолько разбираются в нюансах. «Постой!» — он морщится. «Меня накачали какой-то дрянью!» — встряхивает головой. «Как будто туман в башке. А после твоих признаний слова и вовсе доходят с перебоями». Савчук тяжело дышит, его руки трясутся. «Говорю же, я использовала твой биоматериал. Ты сдавал его одновременно с Ангелиной, и она...» Она, как выяснилось, была не в фиктивном протоколе, а в самом, что ни на есть, настоящем. Я даю ему время переварить информацию. То есть ты без моего разрешения? Но ведь не имела права. Я знаю. Пиздец. Тарас замирает, сжимает пальцами переносицу. Глубоко вдыхает, словно пытаясь совладать с собой. Он опирается двумя руками о кровать и смотрит прямо, мимо меня, будто опять что-то анализируя. Осторожно тянусь к нему, но Тарас отшатывается, закрывает глаза. «Не трогай меня, не надо сейчас!» Это ранит сильнее, чем если бы он накричал. Я глотаю ком в горле. Это ещё не всё. Тарас открывает глаза. Они тёмные, как штормовое море. «И что же ты ещё утаила? Ещё одну свою беременность?» «Почти. У меня оставались эмбрионы. Я думала, что оставались. И после нашего недавнего разговора, когда мы окончательно расстались, я захотела их уничтожить. Осекаюсь, потому что страшно продолжить. Тарас всё больше похож на безумца. Но…» – резко бросает он. Этот тон режет, как нож. Я откидываю голову назад, пытаясь отдышаться и остановить горячие слёзы, которые катятся из глаз. Ангелина сделала настоящее ко. В последний момент попросила врача подсадить ей эмбрион. Заплатила деньги. Но в тот день был сбой в системе. Врач не перепроверила информацию и допустила ошибку. Ангелине перенесли мой эмбрион. Она родила нашу с тобой дочь. Тарас вскакивает на ноги. Его ведёт в сторону. Он успевает схватиться за стену, упирается в неё плечом и стоит. Смотрит на меня сверху вниз и жутко становится от выражения его лица. Затем он тянется к груди, трёт её, опять морщится. Тарас. Я поднимаюсь со стула и бросаюсь к нему. Савчук стискивает зубы и вновь прикрывает глаза. А когда распахивает их, там тысячи молний. «Давай я врача позову?» Делаю шаг к двери, но Тарас хватает меня за руку. «Повтори», — произносит он. «Что именно?» «Каждое слово повтори ещё раз. Может, я что-то не так понял». «Ты всё понял правильно. Я использовала твой биоматериал. Эмбрион был не один. Я забеременела. И Ангелина тоже. Только не своим ребёнком. Её дочь на самом деле наша». Голос звучит как чужой, и всё тело сотрясает дрожь, будто я признаюсь в убийстве. Савчук снова трёт грудь, отрывисто втягивает носом воздух. «Тарас!» Выдыхаю на автомате, опять касаясь его, потому что выглядит он ужасно. Ни о какой выписке и речи быть не может. Господи, какие-то семь кругов ада. За что? Мне кажется, до сегодняшнего дня я и не знал, что такое боль, Эва. Говорит Тарас с трудом, будто не справляется с речью. Мы снова смотрим друг другу в глаза, и меня охватывает паника. Собираюсь сказать, что мне самой очень больно, и я не знаю выхода из сложившейся ситуации, но в палате раздаётся голос, который меньше всего хотелось бы сейчас услышать. «И не только ты, Тарас. Боль такой силы, что сводит с ума».